Глава четвертая. Я же только склеил его, дура. Почти толкает он меня, поднимая обломки. Я же стою ни жива, ни мертва. Идиотина! Неужели Софа не сказала главного «сюда не лезть, ничего не трогать, ничего неужели непонятно?» «Вы меня напугали, вы сказали, что не вернетесь. Иду в нападение, просто потому что дико страшно. А если он сейчас меня с окна выбросит...» Я точно не выживу. Он поворачивается ко мне, нависая скалой, пышая яростью, как дракон огнем. То есть это я виноват, что ты неуклюжая, дерганая идиотка? Вы бы ничего не узнали. Тут камеры, и я их просматриваю. Я бы ничего не сломала, если бы вы... Вон пошла. Что? У тебя еще и со слухом проблемы? Пошла вон. Шагает он на меня, и я тут же срываюсь с места, выбегаю в приемную мимо лифта к лестнице. Сердце бьется так, словно вот-вот выпрыгнет. Наверное, это самая короткая работа в моей жизни. Господи, ну что я за дура? Как можно было так тупануть? Как? Я влетаю в свой отдел, на вопросы не отвечаю. Дико стыдно. Хватаю сумку, плаш и вылетаю за дверь. По лестнице в самый низ, на улицу, в сторону остановки. Автобус приходит быстро, и я просто падаю на ближайшее сиденье закрывая лицо руками и просто содрогаясь в рыданиях. «Дура, дура, просто идиотка!» «Все он правильно сказал, потому что только дура так тупо потеряет лучшее рабочее место в городе. Надо позвонить Софи, и я даже достаю свой айфошу, но не решаюсь набрать ее номер». Что я ей скажу? Что нарушила правила, о котором она толдычила мне каждый день, дико надоедая? «Не трогай вещи, Распутина! Не трогай вещи, Распутина! Он не терпит!» «Интересно, а как он сексом занимается? Через скафандр?» «Ну да, тебя уволили, а ты тут думаешь о сексе с начальником?» «Не с начальником, а про начальника!» Убираю телефон. Думаю, Распутин уже позвонил ей и наорал, что нашла на замену самую тупую девку в мире. Автобус тормозит на моей остановке даже раньше, чем обычно. Ну, конечно, я всегда возвращаюсь вечером в забитом автобусе, а сейчас еще трех нет. Просто класс. Домой прихожу убитая. Слышу, как мама шумит на кухне и пробегаю мимо, чтобы не видеть. Просто закрываюсь в комнате. Падаю на кровать и долго-долго реву. «Дочь?» «Мама уже в комнате. То ли услышала, как я скулю, то ли просто увидела, что я дома. Плевать. Теперь на все плевать, потому что такой дури, как я, лучше не жить». «Маш, что случилось? У тебя болит что-то? Давай врача вызову». «Она уже встает, но я вцепляюсь в руку, усаживаю обратно на свою кровать и укладываю голову к ней на колени». «Мам, Шмыгаю носом. Меня уволили. Рассказываю все как есть, пока она меня по голове гладит. Не ругает, хотя надо бы, просто говорит коронная. Ну, что поделаешь, раз ты у меня такая бедовая. Говорила, иди в библиотекаре, как я. Там сложно что-то испортить. Ага, сожгла бы библиотеку или затопила. Ну, все возможно, смеется мама. Хочешь, позвоню этому твоему начальнику, скажу. Ну уж нет, еще чего не хватало. Ты кушать будешь? Иди, объявишь голодовку. А чего там вкусного? Кабачки жареные. Буду, но чуть попозже. Накрываюсь с головой и жду, когда мама уйдет. Только потом иду в душ и долго вою там. Потом, конечно, иду есть. Потому что страдания страданиями, а обед по расписанию». Ну и потом всю ночь с перерывами на сон. Понятно, что придется вернуться в офис за вещами, за дипломом и трудовой книжкой, но как же тяжело открывать опухшие глаза. Дочь. Мама входит в комнату. У тебя тут телефон разрывается. Она протягивает мне гаджет, который так лежал в сумке, и я не глядя беру его. Котова! Почти рубит мне барабанную перепонку голос начальника. «Какого хрена? Ты не на работе. У тебя отгул в связи с руками растущими из жопы. Что? Ну вы же... Что? Что я же? Быстрее! Вы же меня уволили. Когда? Вчера. Напомни, что я сказал. Что я уволена. Я разве так сказал? Ну... «Господи, как я туплю с утра!» Но настроение повышается так быстро, словно мой сломленный горящий вертолет все таки совершил посадку. Вы сказали, цитирую, «Пошла вон!» Котова вздыхает, словно его терпение на исходе. Из-за меня, что очевидно, «Если ты через час не будешь на работе, мое «пошла вон» быстро превратится в «ты уволена». Я поняла. Скоро буду. Спасибо вам. Арсений Ярославович, вы не пожалеете. Я уже жалею. Отключается он, а я подпрыгиваю на кровати и бегом надеваю юбку, блузку, чищу зубы, убираю волосы в пучок и не забываю очки. Сегодня я самый счастливый человек. Пока, мам.